но под этой шелухой я нашел бесценное ядрышко — сладкую сердцевину, которую надеялся там отыскать. Подтверждение того, что переводимая мною с таким упоением история, оказалась не выдуманной. Во всяком случае, если в ней фигурировали реальные исторические персонажи, значит, и сам автор, и главный герой повествование вполне мог оказаться действительно жившим когда-то человеком, а не плодом фантазии билетриста или искусного мистификатора.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 что после описанных в предыдущей главе удивительных и страшных событий наш отряд продолжил свой поход в юго западной области страны Мая и сумел быстро достичь той реки, у которой авангард его под моим и сеньора Васко де Агилара командованием остановился накануне, и что погода благоприятствовала нам в этом, и ливни, подобных прошедшему в тот день более, не повторялось до наступления их природного срока. что сомнения и недовольства в отряде росли, и солдаты спрашивали, куда пропали подводы их товарищи, оставленные при этих подводах, что с сеньором Васкуде де Агиларом мы уговорились отвечать им, будто оставшиеся с Херанима Нунисом де Бальбоа решили отправиться назад в Мани, и будто я видел следы телек и копыт, где кроны деревьев уберегли их от дождя. И говорил также, будто я и Васку де Агилар нашли послание от сеньора Нуниса де Бальбоа,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 Я мог позволить себе как следует смаковать ее, обдумать прочитанное, представить себе дальнейшее развитие событий. Аккуратно отложив листы, я поднялся и прошаркал на кухню. Пока мои конкистадоры были на привале, я тоже мог позволить себе перекусить. Олениное мясо обезьян-древунов в холодильнике, как на зло не оказалось. Пришлось довольствоваться картошкой. Готовил я ее по французскому рецепту.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 удобрить с собой жирную, кишащую червями почву и возродить снова в других».